Екатерина Ромеро. Мой палач. Реквием. Глава первая. Давай руку, пошли быстрее. Тимур берет мою ладонь, и мы быстрым шагом выходим из аэропорта. Мужчина меня собой зачем-то прикрывает, и я не совсем понимаю, почему. Проверял? Хвоста не было? Нет, вроде, но вы светились на весь холл. Садитесь уже. Времени нет оглядываясь, басит Виктор. И мы вместе с Тимуром садимся на задние сиденье черного, тонированного авто. Оказавшись рядом с бесом, никак успокоиться не могу. И до сих пор не верю, что я сделала это. Предала ли саму себя? Нет. Я хочу попробовать. С ним быть, несмотря ни на что. Ась, ты как, нормально? Да, кажется. Вздрагиваю, когда Тимур тянется ко мне, чтобы волосы поправить а потом, заметив мою реакцию, резко опускает руку. Вижу, как напрягается весь, аж рубашка на нем трещит, а я корю себя. Не надо так, бояться его уже не надо, однако и пересилить себя до сих пор не могу. Возвращаемся назад, словно под конвоем. За нами еще две машины по пятам следуют, и я начинаю нервно сжимать пальцы рук от нервов. Это наши, не бойся. Словно предвидя мой вопрос, говорит бес. Мне становится чуть лучше. Охрана. Как же много этой охраны. Словно мы прячемся от кого-то. И кажется, я знаю, от кого. Абулат он... Все еще ничего не знает. Нужно быть осторожными. Если со мной быть выбрала, никакой самодеятельности, ясно? Строго чеканит без. И я киваю. Я знаю, что это опасная игра. И я сама на нее пошла. Доезжаем до дома довольно скоро, и я невольно улыбаюсь. Это место было моей тюрьмой, а теперь я домом его зову. Снова возвращаюсь сюда, где некогда каждый камень мне о боли адской и страхе напоминал. «Выходи». Машина останавливается, бес выходит первым и руку мне дает. Осторожно ладонь свою в его вкладываю и выхожу следом. Не знаю, как теперь вести себя рядом с ним. Мы вроде как помирились, я ему в любви призналась. И все кажется нормальным. Однако теперь без, без маски ангела. И на самом деле я не знаю, каким он теперь будет со мной настоящим. Так, давайте в дом и не высовывайтесь, пока я все не проверю. Спасибо, Виктор. Я сам свяжусь с Булатом. Сюда не лезь. Понял. Не совсем понимаю, о чем они говорят но послушно вхожу в дом, останавливаясь в холле. После недавно пережитого все тело как танком переехали, поэтому я чувствую вселенскую усталость и, кажется, бес тоже это замечает. «Иди в комнату. Тебе надо отдохнуть». «Бес». Зову его и затыкаюсь на полуслове, видя реакцию мужчины. Аж зубы сцепляет от клички этой проклятой. «Можешь по имени меня называть, если хочешь». «Прости, Тимур». Опускаю голову. Как-то это все неловко, и это мягко сказано. «Ты что-то хотела?» Мужчина ближе подходит и становится напротив. Тогда как мне было проще, когда Тимур был на расстоянии двух шагов. «Да, я спросить просто. О чем?» Поднимаю глаза и с омотами его серебристыми встречаюсь. Такими же красивыми и строгими контрастно отдающими на фоне смуглой кожи и черных волос. Мужчина очень высокий, поэтому мне приходится высоко задрать голову, чтобы так близко задать ему свой вопрос. Что теперь будет? Я все еще Коршинова. ты же знаешь. Мне нужно уточнить, в каком я статусе вернулась. Просто знать, кто я для него теперь. Мне важно понимать хоть что-то. Ты жена моя. «Несмотря ни на что. Ты моя. Мы вместе. Хорошо?» Всматриваюсь в его лицо смуглое. Мой красивый демон, мой страшный палач и мужчина, которого я полюбила, несмотря ни на что. Могу ли я ему верить? Могу ли доверять после всего? После той боли, которая едва не лишила меня жизни и окунула в такую грязь, от которой я с трудом отошла?» «Ты меня не обидишь?» Говорю тихо, но без слышит и за руку меня берет своей огромной, горячей ладонью. Слегка сжимает, но не сильно, осторожно, совсем не так, как делал бы это раньше, ненавидя меня, такой лютой ненавистью, которая намертво отпечаталась у меня в мозгу. «Иди в комнату, Ася. Жди меня там. Киваю». Руку свою убираю и поднимаюсь в спальню. Сердце невероятно сильно стучит в груди. Все будет хорошо, кажется. Вот только как я могу подпустить к себе того, кто когда-то сердце мое в клочья разорвал. Без масок, без притворства и вранья. Без со мной теперь настоящий. И я правда плохо его знаю. Но хочу узнать лучше. до да безумия просто. Когда мы жили в этом вранье, Тимур был хорошим для меня. И слово поперек мне не сказал. А какой он настоящий? Сделает ли мне больно? Как же я хочу верить, что нет. Приняв душ и переодевшись в простую бежевую ночнушку, я усаживаюсь на край кровати и жду его. Своего палача. Точнее, мужа. Точнее, просто беса. Мы ведь не женаты официально. Это все было миражом, игрой, в которую мы оба играли. А на деле... Я не знаю хорошо этого мужчину и в какой-то момент ловлю себя на том, что боюсь близости с ним. Хочу и опасаюсь одновременно. И эта борьба, она во мне постоянно происходит, не давая нормально дышать. Я жду Тимура минут сорок, но его нет, поэтому начинаю нервничать. Знаю, он сказал правду, что отказался от мести, хотя по сути ничего не поменялось. Я все еще дочь его врага. Во мне кровь течет сучья, и поменять я это не смогу. Но смог ли без преодолеть свою ненависть ко мне? Не знаю, но хочу верить. Очень хочу. Бросаю взгляд на угол комнаты, где сейчас стоит цветок. И дурные картинки воспоминаний лезут в голову. Я сидела на цепи в этом углу, как собачонка. А вместо еды у меня был корм. Рука машинально тянется к шее, а шейник... Его ощущение за год так и не прошло. Притупилось только, но не прошло. Смогу ли я забыть об этом хоть когда-то? Нет. Но и не могу я ненавидеть того, кого люблю уже всем сердцем. Тимур не обидит. Он не сделает мне снова больно. Я верю ему. Он против семьи ради меня пошел. Сам рисковал ради меня. Вздрагиваю, когда дверь открывается, а в ней бес стоит, мрачный. Такой красивый и страшный одновременно. Мой прекрасный демон. Тот, кого сегодня я хочу узнать по-настоящему.